Пресс-конференция в Лондоне Из Парижа я вылетела в Лондон. Филипп Хадсмит, который взял на себя расходы по поездке и парижскому процессу, подготовил пресс-конференцию, где мне предстояло впервые представить английским журналистам олимпийские фильмы. Это одновременно было задумано и как реклама киноленты «Голубой свет», съемки которой должны были начаться в самое ближайшее время. Я с нетерпением ждала знакомства с женой Филиппа, о которой, несмотря на наши дружеские отношения, он никогда подробно не рассказывал. Обстоятельства его недавнего бракосочетания были покрыты тайной. Совсем недавно Филипп уведомил меня об изменении адреса и при этом лишь упомянул о своей супруге. Вскоре от нее пришло письмо, из которого я узнала, что она француженка. Помимо прочего, Агнес писала, что уверенно, Филипп непременно решит все проблемы, и я от чего то прониклась к ней чувством глубокого расположения. Теперь она сидела рядом в машине, посматривая на меня. Приятная женщина. В отеле, распаковывая вещи, Агнес рассказала, при этом в каждом ее слове слышалась любовь к Филиппу. Как она счастлива, что может помочь ему собственными средствами выпустить голубой свет. Внезапно мне пришла в голову мысль, неужели Филипп должен был жениться только ради того, чтобы осуществить свою мечту о воссоздании голубого света. Вечером накануне пресс-конференции мы с Филиппом и Агнес отметили парижский успех. Но в Лондоне все пошло не так хорошо, как нам представлялось. Когда на следующий день происходило мое знакомство с журналистами, один из них с выражением глубокого презрения заявил, «Я не могу пожать руку, обогренную кровью». Другой прокричал. «Почему вы не уничтожили Гитлера?» Это было ужасно. Пресс-конференцию пришлось прервать. И я, и Филипп пребывали в состоянии шока. Травля со стороны прессы до такой степени доконала его, что он предложил отодвинуть осуществление нашего прекрасного проекта на неопределенное время». Филипп не смог более терпеть непрекращающиеся нападки и покинул Европу, выразившись на прощание так. Подальше отсюда до тех пор, пока все не уляжется. Из Лондона он в одиночестве вылетел на Таити. Между тем, Керсон Синема помешала демонстрации моих олимпийских фильмов. Мистер Вингейт, с которым адвокатское бюро Кроув подписало контракт, находился вне зоны досягаемости. Как и месье Камбелл в Париже, он, не оставив сообщения, уехал за пределы страны, предположительно на Ривьеру. Все адресованные ему письма, моего английского адвоката с пометкой «не значится», были присланы обратно.